Часть вторая. Двойная работа, двойная забота. Глава 6 25 декабря, 6 часов 2 минуты по Восточному поясному времени. Вашингтон, округ Колумбия. «Как дела у Кэт?» — спросил Грей у Монка. «А сам как думаешь?» — сказал тот и ответил себе. «Дела не важны. Даже, честно говоря, отвратительны». Из ее губ торчала эндотрахеальная трубка, от которой тянулся шланг к аппарату искусственной вентиляции легких. Грудная клетка ритмично поднималась и опускалась. В левую ноздрю входил назогастральный зонт для питания, вену иглокапельницы. «Извини, что окрысился на тебя», — пробормотал Монг, когда Грей подкатил стул ближе. «Если хочешь мне врезать, пожалуйста, не искушай». Спирс протянул руку и пожал плечо друга. Ему сообщили диагноз Кэт — синдром изоляции. Шанс на выздоровление беспощадно ничтожный. «У тебя свои заботы. Переживаешь о сэйхан проговорил Монг. «А ты о девочках, поэтому я и пришел». монк выпрямился, его глаза озарились надеждой услышать хорошие новости. «Что ты узнал?» грэй ужасно не хотел разочаровывать друга, особенно учитывая намерение кое-чем его попросить. «Нет», — Но у Пейнтера и Джейсона появилась зацепка. «Пропавшая разработчица из Португалии», — командор кивнул. Перед тем, как покинуть управление, Пейнтер обещал позвонить Монку и поделиться своей гипотезой. убийство в университете Каимбры связаны со здешним нападением. «Так себе зацепка», — буркнул Монк. «Пейнтер полагает, что Кэт в состоянии нам помочь». Монк нахмурился. «По-твоему, она похожа на помощницу?» «Можно найти какой-нибудь способ». «Как?» «Она не способна двигаться и общаться. К тому же, говорят врачи, ей становится хуже». Монг сделал глубокий прерывистый вдох, явно борясь с подступающими слезами. «У нее не получится моргать или как-то иначе вступать в разговор». За дверью раздались голоса. «А вдруг получится?» — произнес Грей. Он пришел не один. Монг повернулся к двум вошедшим. Впереди шел доктор Эдмонс, глава отделения, а за ним... «Лиза?» монк поднялся. «Я думал, ты в Калифорнии». Высокая грациозная блондинка в джинсах и светло-голубом джемпере улыбнулась печально искренне. «Мне позвонил Пейнтер, я вернулась ночным рейсом. Доктор Лиза Каммингс, жена директора, улетела в Лос-Анджелес два дня назад, чтобы провести Рождество с младшим братом и новорожденной племянницей и не планировала возвращаться до Нового года». Монг встал, обошел кровать и обнял женщину. «Спасибо, что приехала. Хотя в текущей ситуации ничем помочь нельзя». «Возможно, ее выздоровление – лишь вопрос тягостного ожидания», допустила Лиза, а затем обвинялась с Грэем с тревожным взглядом. «Но, вероятно, есть способ узнать, что известно о вчерашнем нападении». «Не понимаю, каким образом». В разговор вмешался доктор Эдмондс. «Я не одобряю этой процедуры. Есть риск ухудшения состояния». Монг пропустил его замечания мимо ушей. Какой процедуры? В самолете я позвонила коллеге, который уже 20-й год работает с пациентами в коме. Последние несколько лет неврологи изучали уровень когнитивных способностей таких больных с помощью магнитно-резонансной томографии. МРТ? Точнее, функциональное МРТ, измеряющий кровоток в мозге. С помощью сканирования врач способен отслеживать реакцию коматозного пациента на вопросы. Первая просьба обычно заключается в том, чтобы больной, скажем, представил игру в теннис. Если он в сознании повинуется данной ему инструкции, на экране видно, как премоторная кора головного мозга наполняется свежим кровотоком. Далее следует задавать простые вопросы, требующие ответов «да» или «нет». При этом пациенту предлагают при положительном ответе представить игру в теннис, а при отрицательном — не думать ни о чем. «И что, работает?» — оживленно поинтересовался Монг. «Для подобной работы нужен умелый и опытный специалист. У коллеги, с которым я связалась, есть аппарат МРТ с высоким разрешением, разработанный специально для такого тестирования. Собственно, он гораздо более эффективен, чем...» Доктор Эдмонс не выдержал. «Но он в Принстоне, значит, вашу жену понадобится транспортировать туда. Такое путешествие в ее состоянии очень рискованно. В погоне за несбыточным вы можете поставить под угрозу малейший шанс на выздоровление». «Даже если решитесь, не факт, что узнаете какую-то новую информацию». «Он прав», — Лиза кивнула. «Нет никаких гарантий». Монг уставился на Кэт с выражением муки на лице. Грей мог лишь догадываться о борьбе, развернувшейся в душе друга. Лиза просила его подвергнуть риску любовь всей жизни ради шанса выяснить что-то о нападении. В кармане у Грея завибрировал сотовый. Он достал его и взглянул на дисплей. Звонили из Сигмы. Чтобы не мешать пирс пошел с телефоном к выходу в коридор и оглянулся на монка потом снова взглянул на кэт на трубке капельница представил место нее сейхан и признал что на месте друга понятия не имел бы что делать шесть часов восемнадцать минут кэт пыталась закричать Запертая в темноте она слышала весь разговор ее мало заботило, что под угрозой может оказаться жизнь важнее всего безопасность дочерей. «Монг, ради бога, послушай Лизу!» Кэт сомневалась в работоспособности плана, однако знала, что ждать нельзя. Согласно статистике преступлений, с каждым прошедшим часом вероятность спасения девочек сокращалась в геометрической прогрессии. «Не ждите, действуйте немедленно!» Тем не менее, ее беспокойство подогревали не только статистические данные. «Если у плана Лизы был хоть какой-то шанс на успех, нужно принимать скорейшие меры». Даже сейчас Кэт чувствовала, как погружается во тьму, рискуя навсегда утратить вспышку сознания. Она уже начала теряться во времени и ощущать провалы в памяти. «Мне становится хуже». Осознавая этот факт, Кэт хотела, чтобы его понял и Монг. Она пыталась открыть глаза, подать хоть какой-то сигнал. «Давай же, Монг, услышь меня!» «Шесть часов девятнадцать минут». Монг сжал руку жены между ладонями одной из плоти, другой из пластика и синтетической кожи. Всмотрелся в ее лицо, чтобы понять, в сознании ли она сейчас. Отметил тонкие шрамы на лбу и щеках. Карты ее прошлого, отметины выполненных заданий на службе в Сигме. Кэт редко скрывала эти следы косметикой и носила их с гордостью. А теперь все так бесславно заканчивается. «Детка, подскажи, что мне делать?» Не последовало ни малейшей реакции – только мерно поднималась и опускалась грудная клетка. «У тебя на всё есть ответ, Кэт, свое мнение. Сейчас не время молчать». В глубине души он знал, что жена рискнула бы всем ради дочек. Она не колебалась бы, в отличие от Монка. Сколько потерь способен он выдержать? Потерять и девочек, и жену? какалис рассматривал ее губы, по-прежнему розовые и мягкие, которые страстно его целовали, научили его любви и верности, чмокали дочерей на ночь. «Любимая, мое сердце, моя опора, должен быть иной способ, я не могу потерять тебя». Впрочем, Монг знал, если сделает неправильный выбор, откажется от малейшей возможности выяснить, что ей известно, то все равно ее потеряет». Кэт не простит мужа, если его осторожности, страх приведут к гибели девочек. Он глубоко вздохнул. «Хорошо. Я всегда проигрывал в спорах с тобой, Кэт. Не выпуская ладонь жена, обернулся к Лизе. Давай готовиться». Эдмонс открыл рот, чтобы возразить, однако Монг взглядом заставил невролога промолчать. «Док, даже не пытайтесь. Вы тоже проиграете». Лиза кивнула и достала телефон. монк снова посмотрел на Кэт. И тут ощутил что-то всем своим нутром, всей душой, благодаря особой связи с любимой. Или, может, благодаря чувствительности протеза и периферийных датчиков, способных отследить малейшие изменения кожно-гальванических реакций. Так или иначе, он мог поклясться, что Кэт расслабилась, будто от облегчения. монк понимающий ей, кивнул. «Детка, все будет по-твоему». 6 часов 20 минут. Грей бродил по коридору, прижав телефон к уху. Он быстро ответил на звонок, но вызов поставили на удержание. Наконец, Пейнтер вышел на связь. «Прости, что заставил ждать. Ситуация в Португалии быстро меняется». «В чем дело?» «Около десяти минут назад мы получили сообщение из Лиссабона. Мара Сильвьери связалась с одной из дочерей доктора Карсон». Грей напрягся. «Что случилось?» «Они встретились в аэропорту, а потом там случилась потасовка». Кто-то пытался их схватить. Вероятно, те же, что напали на пятерых женщин. Джейсон сейчас на связи с сотрудниками Интерпола, чтобы получить точное описание нападавших. По словам очевидцев, девушкам удалось уйти. Сейчас они в бегах. Грей догадывался, что будет дальше. «Отправляйся туда. Немедленно. Ковальский уже едет в аэропорт». «Даже если эта история никак не связана с нападением на твой дом, нельзя допустить, чтобы технология Мары Сильвьеры попала в чужие руки. Но если ты предпочтешь остаться в США, пока не прояснится ситуация с Сейхан и дочерьми Монка, я пойму и назначу кого-то другого». Пока Пейнтер говорил, из палаты выскочила Лиза с телефоном, а внутрь вошли две медсестры. Эдмонс дал им пару коротких раздраженных распоряжений. Грей расслышал только слово «отсоединить». Монг, очевидно, принял решение. «Смог бы я предпринять нечто столь же рискованное?» «Я еду в аэропорт. Встречусь там с Ковальски». «Хорошо. Вместе с вами я отправлю Джейсона». «Джейсона?» «Он наш компьютерный вундеркинд. Если найдем проект Мары, его присутствие будет весьма кстати». «И то верно». Джейсон служил в военно-морском флоте, как и Кэт. Она выбрала и завербовала его». В 20 лет парня выгнали со службы за взлом серверов Министерства обороны посредством мобильника «Блэкбери» и пропатченного «Айпэда». Если кто и мог разобраться в проекте «Мары Сильвьеры», то только он. «Мы заказали частный самолет». «Вылет через 20 минут», — сказал Пейнтер. «Приземлитесь в Лиссабоне через 5 часов, примерно в 5 вечера по местному времени». «Понял». «Помни, Грей, девушки в состоянии шока. Если удастся их выследить, постарайтесь не спугнуть». «Тогда, пожалуй, лучше оставить Ковальски на лётном поле». Кроу вздохнул. «Просто найдите их».